Часть успеха. Если вы занимаетесь каким-либо искусством, неважно, хорошо у вас получается или плохо, это способ заставить вашу душу расти, так делайте же это. Курт Воннигуд. До момента знакомства со своим ныне покойным мужем я считала себя очень способной и никогда в этом не сомневалась. Но потом я вышла замуж за парня, превосходившего меня по всем статьям. Он был генеральным подрядчиком и отличным плотником. Сад беспрекословно подчинялся ему. Кажется, он мог заставить семена расти силой одного только взгляда. А когда помидоры, баклажаны и перец созревали, он без всякого рецепта готовил замечательную еду. Я тоже любила возиться с растениями и неплохо стряпала, однако до таких высот мне все же было далеко. За 16 совместных лет Мы построили собственный дом, домики для птиц и садовые конструкции для двора. При этом главным плотником и архитектором в нашей жизни всегда был он, а я — лишь подмастерьем. Скажу откровенно, меня этот расклад вполне устраивал. Было разумно позволить такому человеку брать на себя инициативу и ответственность. Если бы делами руководила я, они продвигались бы гораздо медленнее». Хотя справедливости ради стоит заметить, что художественное чутье у меня всегда было развито лучше. Но все шло так, как шло. И в результате я окончательно разучилась принимать решения и потеряла уверенность в собственных силах. Смерть моего мужа выбила у меня почву из-под ног. В 2020 году я чуть не сошла с ума, застряв дома из-за пандемии. Чтобы занять себя хоть чем-то, я решила соорудить во дворе новую подпорку для орхидей. Собрала все обрезки дерева, поискала идеи на Этси и начала строить. Я давно не мастерила ничего столь масштабного, так что мне приходилось обдумывать буквально каждый угол, скобу и скос. В отличие от меня, все эти вещи мой муж мог без проблем визуализировать в голове. Будь он жив, он сделал бы все правильно. Я работала каждый день до изнеможения и вечерами с гордостью оглядывала плоды своих усилий. Со временем я поняла, что мне нравится все делать по-своему. Возможно, моя подпорка получилась не слишком техничной, зато уж точно более богемной. Ее украшали старый витраж, резная деревянная балка и другие ненужные вещи, которые годами валялись в гараже. Все они идеально подошли к моему творению. Когда проект был завершен, Он полностью был моим. Для меня этот опыт стал настоящим прорывом. Я разместила фотографии в интернете, и в ответ получила столько поддержки, что мне тут же захотелось сделать что-то еще. Я не просто занималась любимым делом, а как будто раскрывала себя настоящую. Я так привыкла думать, что именно муж построил наш дом, что совершенно забыла о своем личном вкладе. А ведь именно я спроектировала шкафы и камин. Это я предложила все отделать деревом и поставить огромные окна, чтобы наблюдать за сменой сезонов. Да что там говорить? Я ведь и кедровый сайдинг тоже укладывала, и красила ставни. Почему я обо всем этом забыла? Я перенесла свою новую садовую конструкцию под окно, как напоминание. Теперь, глядя на цветущие орхидеи, я каждый раз чувствую прилив вдохновения. Это правда. Когда-то мы с мужем были прекрасной командой, но ведь часть успеха этой команды принадлежит мне, не так ли? Бетси Франц